Вы, рассмотря все это, прежде всего обстоятельно наведаетесь, подлинно ли протопоп Балумире послан сюда от всего народа с просьбой о защите, и точно ли трансильвановоложский народ находится в таких обстоятельствах, как он объявляет. И если окажется, что подлинно, то вы можете надлежащий мемориал сочинить и подать министерству императрицы королевы В этом мемориале вы будете домогаться, чтоб они по-прежнему были оставлены в греческой вере без всякого притеснения. Вы обратитесь к справедливости и великодушию императрицы. Укажите, что в ее областях, во всех государствах и в нашей империи находятся разных наций и религии люди и церкви, и к перемене веры не принуждаются. Впрочем... Отдается на ваше благоусмотрение подавать мемориал или объясниться устно. Только в июне 1750 года Бестужев мог отвечать императрице на этот рескрипт. По дальнему расстоянию и по малому числу приезжающих из Трансильвании он еще не узнал, действительно ли протопоп Баломери послан от всего народа. Но узнал другое, что прошлого лета приезжали из Трансильвании депутаты с жалобою на религиозные гонения и возвратились назад без всякого удовлетворения. Потом присланы были оттуда же монах и приходский священник, которые самой императрице подали жалобу на притеснение от унятов — православных. которые унии принять не хотят, напрасно бьют, поносят, отнимают насильно их имущество, сажают в тюрьмы безвинно, двойные подати берут, на церкви налагают оброки и не допускают в них службу совершать, отчего уже в шесть лет младенцы без крещения, старые и взрослые без исповеди и приобщения остаются, а умершие тела без отпевания просто в землю зарывают. До сих пор еще нет никакого решения от императриц. Бестужев сделал экстракт из рескрипта императрицы, приложил к нему декрет императора Леопольда в пользу православных и противоположный декрет Марии Терезии в пользу унии и отдал канцлеру-графу Улефельду. с требованием прекратить гонения на православных, как добрых и верных подданных Ее Величества. Улефельд отвечал, что ни о каких притеснениях не слыхал, но помнит одно, что в Трансильвании явился какой-то возмутитель и хотел подчинить своей власти некоторых приходских священников. Его вызвали в Вену для... объявление о тягостях, о которых он так разглашал, но он вместо того убежал в турецкую Валахию, а оттуда, вероятно, пробрался в Москву. При этом канцлер уверял, что у них люди всех вер имеют полную свободу, а греческого исповедания людей в Трансильвании гораздо больше, чем всех других. В августе отправлен был Бестужеву повторительный указ. употребить старания в защиту трансильвана-воложского народа. Бестужев отвечал в конце сентября, что несколько раз упоминал Улефельду об этом деле, тем более что трансильванские депутаты и посторонние, приезжавшие из тех мест люди, подтверждали, что повсюду там православные священники совершать службу и по домам ходить с требами не допускаются. Также книги церковные русской и воложской печати и духовных людей через границу пропускать запрещено. Духовные и мирские люди за непринятие унии содержатся по разным местам за крепким арестом, и униадские попы всем православным грозили, что если они не приступят к унии, то не только потеряют все имение, но императрица-королева велит своим войскам искоренить их мечом с женами и детьми. От этого страха многие разбежались по лесам и в горы. На жалобы депутатов до сих пор никакой резолюции нет. Императрица отдала все челобитные тайному советнику Калаврату, у которого находится в заведовании дела православного народонаселения. Но этот калаврат по своему католическому ханжеству и наущению здешних духовных всем православным неописанные пакости чинит, и граф Улефельд на представление Бестужева отвечал, что ему надобно взять справки у калаврат. В последний раз, когда Бестужев спросил Улефельда, В каком положении дела, тот отвечал, что трансильванскому народу никакого утеснения в вере не делается, что приезжающие в Вену православные трансильванцы и тот беглец, что живет в России, все выдумали. Потом Бестужев узнал, что Калаврат объявил депутатам, чтобы, взявши паспорты, ехали назад. И когда они спросили, как же императрица решила их дело, то он с сердцем стал кричать, что они все бунтовщики, шизматики, были прежде унеатами, а теперь обратились в шизму. На это депутаты отвечали, что они никогда унеатами не бывали. А если некоторые из их попов для корысти, без ведома народа, скрытно соединились с римской церковью, то им до них никакого дела нет. Затем Калаврат... Ругая их всячески, стал им грозить, как они смели искать посторонней помощи, и велел им немедленно выехать из Вены. На адвоката, который принялся за их дело и писал челобитное, наложен штраф. По всем изображенным обстоятельствам явно видно, писал Бестужев, в чем состоят здешних духовных желания и происки. и каким опасностям подвержен этот бедный и большую частью простой и безграмотный народ, и что к спасению его другого средства нет, как если ваше императорское величество соизволите повелеть австрийскому послу-генералу Бернесу серьезно объявить, что если гонения на греко-католиков не прекратятся, то вы по единоверию будете их защищать. Мои же домогательства здесь никакого успеха иметь не могут. В сербской, кроатской и местами венгерской землях, где живет множество народа православного, оказавшего в последнюю войну великую верность и заслуги больше других подданных, римское духовенство делает разные обиды, но православные и просить здесь не смеют». зная наперед, что никакой справедливости показано не будет.